Центурион ответил, что считает допустимым присутствие ваших людей на наших работах. Нарочито помпезно заявил Рохас, войдя в комнату главы Красноторовской колонии. Однако существует ряд строгих правил, которые он предъявил к вашим наблюдателям. «Какие же? народическая внешность?» — усмехнулся майор. «Нет». Совершенно не оценив сарказма, мотнул головой Пауль. Ваши люди должны надеть нашу одежду. Они должны выглядеть так же, как любой из нас. Почему? Многие в нашем братстве потеряли друзей в бою с вами. Во избежание неожиданных случайностей ваши люди должны быть одеты, как мы. А что ваши солдаты не знают о перемирии с нами? Наши солдаты делают то, зачем они пришли сюда и в эти планы война с вами не входила. Однако нельзя забывать о том, что кто-то в порыве гнева может спровоцировать столкновение, и так это непременное условие. Ну хорошо, такое условие мы как-нибудь переживем. Что еще? Ваши люди не должны брать с собой оружие. Это неприемлемо, нахмурился Стечкин. Центурион гарантирует их безопасность. А ваш Центурион, может, и с крабами договорился? Там всего тысячи метров от моря, верно? Что если эти твари выползут на берег и нападут? Мои люди должны просить помощи у ваших, крича на русском языке. Вы получите наше оружие для аутентичности. Это все? Нет, не все, снова мотнул головой Рохес. Вода и пища ваших людей должны быть свои. «Ну, хоть на том спасибо», — развел руками майор. «Питаться они должны отдельно, в специально отведенном месте. Наши люди питаются там по очереди, так как всех разместить нельзя. Ваша очередь — последняя. Также запрещено брать с собой спиртное. Запрещено курить на месте работ. Запрещено разговаривать с кем бы то ни было, кроме специально представленного к вашим людям нашего человека». Запрещено покидать назначенное им место без ведома смотрителя. — Концлагерь прямо, — ухмыльнулся Борис. — Вас устроят такие условия? — продолжал Пауль. Стечкин вопросительно посмотрел на Колесникова. Тот кивнул. — Да, устроят, — ответил майор. — Хорошо. Тогда доставьте ваших людей и топливо в то место, где было достигнуто соглашение о перемирии. Там вас будет ждать наша машина с кофе с сахаром-пенициллином. Там же ваши люди переоденутся и будут доставлены оттуда на место. Боря, готовь ПТС и людей. Я с охраной с вами поеду. Есть, командир. Майор Стечкин стоял у ПТС, сложив руки на висевшем на шее автомате, и молча наблюдал за тем, как солдаты Цунтуриона, Грузят на бронетранспортер «Пиранье» пять бочек с дизельным топливом. Жутко хотелось курить, но пришедший с моря туман не позволял снять с лица защитную маску. Наконец погрузка закончилась. Из «Пираньи» вышли три человека в облачении солдат колонии «Дигнидат» и подошли к майору. — Это вы, хлопчики? Ну-ка, быстро матернитесь по-русски, пока я вас не перестрелял к чертям. — тихо проговорил Стечкин. Троица негромко засмеялась. — Все в порядке, командир, мы это! — послышался искаженный фильтрами голос Колесникова. Майор кивнул и внимательно осмотрел одеяния своих подчиненных. — А где оружие? — сказали, на месте выдадут. — Борис! — Стечкин поманил Колесникова пальцем подойти еще поближе. — Вы в курсе, что у каждого из вас на груди красные треугольники намалеваны? — Ну да, заметили. — А вы в курсе, что больше ни у кого из них никаких треугольников на комбинезонах мы ни разу не видели? — А ведь точно! — послышался голос одного из троицы, старшины маресьева А что это, по-твоему, значит, командир? — тихо спросил Борис. — Вас пометили. Скорее всего, за вами будет наблюдать еще и стрелок. Возможно, не один. Может, снайпер. Так что будьте предельно осторожны. Понятно. Этого, впрочем, следовало ожидать. Да ты не волнуйся, Павел Васильевич. Все пучком будет. Ох, капитан, мне нравится мне вся эта затея. Хоть и моя. Да все будет нормально, наставил Борис. Нужное ведь дело делаем. Надеюсь, братка. Ну ладно, с Богом. Вот ваша точка наблюдений. «Отсюда не отлучать. Когда придет ваша очередь еды, я приходить за вами», пробубнил сквозь фильтры приставленный человек Элиаса Клаус-Мюллера. По-русски он говорил заметно хуже Рохаса, но, тем не менее, достаточно понятно и настойчиво. Борис кивнул и с удалился. Мурпехи стояли в стороне от остальной массы трудящихся на земляных работах людей и тех, кто их охранял. Место им выделили, похоже, неспроста. На большом холме, вываленного за прошедшее со времени начала этих работ грунта. Отсюда самих наблюдателей видно хорошо и издалека. С другой стороны, и им удобно было наблюдать за большим котлованом образовавшимся здесь за прошедший день. Инженерная машина, сделанная на базе какого-то гусеничного военного агрегата, стояла заглушенной. Сейчас работали только люди при помощи лопат и кирок. Они обкапывали какой-то бетонный короб, почти столетия скрытый в земле. Неподалеку в кустах были видны обломки, сделанные также из железобетона башни. Борис узнал характерные круглые обводы остатков этой башни. Строения, подобные ей, были натыканы на побережье повсюду. Местами они даже сохранились. К примеру, одна стояла на моле в Балтийске, пережив даже ядерный удар по военной гавани. Еще одна, известная Борису, находилась в паре километров от бывшего госпиталя в поселке Павлова. Где-то еще он помнил прокинутую башню. Назначение было понятно сразу. Наблюдение за морем и, возможно, за небом. Известно было, что во время той войны по определенному маршруту курсировал германский бронепоезд, который попортил много крови и нервов наступающей Красной Армии. Получая своевременные данные, бронепоезд, патрулировавший подступы к Пилау, наносил точные упреждающие удары и встречал советскую авиацию шквальным зенитным огнем. Борис знал историю края и хорошо помнил, что последние немцы сдались на Балтийской косе аж 8 мая 1945 года, когда Красная Армия уже взяла Берлин. Знал он, что бои за Пилау, которые всего в 20 минутах езды отсюда, были настолько тяжелы, что у многих красноармейцев, расквартированных позже в Кёнигсберге, после тяжелого штурма, к слову неудавшегося, с первые попытки, Сдавали нервы. Бывали случаи, когда они отыгрывались на местных. Известно, что через некоторое время после взятия города местные снова открыли свои магазины и кафе. Но когда в Кёнигсберг вернулись те, кто штурмовал Пилау, недолгая, временно наступившая мирная жизнь для местных там кончилась. Советскому командованию приходилось вводить поистине драконовские меры против своих же солдат, приступавших законы чести, писанной для воина, сражавшегося за правое дело. Однако советские воины, участвовавшие в восточно-прусской операции, несмотря на тяжесть боев и потерь, получили такой неоценимый опыт, который с успехом применили чуть позже в боях с Квантунской армией на Дальнем Востоке. Отвлекшись ненадолго на проверку своих знаний о данном крае и его истории, Борис Колесников осмотрел выданный ему штурмгевер 44. Затем слегка повернулся и украдкой постучал пальцем по рожку оружия. старшина Оресьев кивнул и как бы случайно оказался за спиной у командира. Украдкой отстегнул рожок. «Пустой, капитан», — тихо сказал он примыкая магазин обратно к оружию. Я так и думал. — Сейчас свой проверю, — включился Ефрей Торчайков. — Отставить Гриша, — чуть качнул головой Борис. — И так ясно, что оружие у нас не снаряженное. Ладно, переживем, я думаю. Тем временем чилийцы освободили от глины массивные железные ворота на торце бетонного каземата. Открыть их не представлялось возможным, и люди принялись крепить тросы, ко всевозможным выступам и поручням этих ворот. Другие концы тросов крепили за клыки инженерной машины. «Как думаешь, командир, что там?» — спросил маресьев «Бункер. Тут была башня наблюдателей. Видишь? Такая же башня в районе заставы в лесу стоит. От воишников военная автоинспекция в вооруженных силах ее очень не любит» а воишников прятались, которые на заставе нам нервы мотали», — усмехнулся Борис. «Так вот, я лазил под эту башню. Там тоже бункер, но обваленный в основном. Странно. Там башня цела, а бункер нет, а тут все наоборот. Правда, не пойму. Бункер, по идее, небольшой. Чего им там искать? А может, от него ход какой есть куда-нибудь?» Вполне возможно. От Балтийска до Приморска была подземная железная дорога, которая снабжала все батареи и долговременные точки укрепрайона. Может, и здесь что-то имеется. Инженерная машина завелась, попухтела выхлопной трубой и рванула назад, перемалывая гусеницами глину и разбрасывая грязь. Часть выступов и поручни на воротах оторвались. Однако отошли сами ворота, правда, только с одной стороны и буквально на несколько дюймов. Лопнул один из тросов, на другом треснула коуша. Копатели принялись что-то бурно обсуждать и жестикулировать. Через минуту прибыла группа саперов и стала извлекать из своих ящиков тротиловые шашки, укладывая их в образовавшуюся щель. «Командир, нам велели с места не сходить». «Так нас же тут накроет», — произнес чайков «Не воспринимай так буквально. А вон идет кто-то к нам. Наверное, наш папочка. Сейчас и спросим». Однако спрашивать не пришлось. Соглядатый, быстро подойдя, указал за холм. «Идти туда, прятаться. Давай». И первым начал спуск, постоянным взмахом руки, маня за собой морских пехотинцев солнце в очередной раз погрузилось в туман над морем и утонуло в нем окрасив горизонт оранжевым К холму подъехала пиранья и высадив трех человек отправилась обратно пароль услышала глухой окрик взбирающийся на холм троица ржавая ступица крикнул колесников смеясь да мы это порядок дозор помог товарищам в иноземном облачении Взобраться в БТР-80, который через минуту уже вез их домой «Поднимешь нас пораньше, командир?» — спросил Борис за ужином, проходившим в столовой бункера Красноторовки Сам Стечкин и остальные старшие ели в последнюю очередь, поскольку столовая сразу всех вместить не могла Первыми к пище всегда допускались женщины и дети, так было и сегодня А вот ужин Стечкина, Колесникова и Шестакова в этот раз оказался совсем поздним. «Они сказали, в восемь приедут на точку за нами и ждать долго не будут», — продолжал Борис, жадно черпая ложкой похлебку. «Подниму, не волнуйся», — кивнул Стечкин. «Кофе будешь?» «Это на ночь-то глядя?» «Нет, спасибо». «А вот с утреца?» «Ага, прямо в постель к тебе на подносе принесу», — усмехнулся майор. «Ну, рассказывай, чего там?» Короче, выкопали они бункер. Там, походу, башня раньше наблюдательная была у немцев, ее обломки в земле попадались. И что, в нем понятия не имею. Этот представленный сказал, что нам туда нельзя. Вошли они туда, главные, судя по перчаткам и каким-то цифрам на пелеринах, и долго не выходили. Еще туда дозиметрический контроль с ними вошел зиметрический ты уверен? — спросил Шестаков. — Уверен. Дозиметры у них были. Они первыми шли. Потом туда стали вволакивать какие-то ящики. Еще генератор дизельный для освещения, подозревая, что топлива им больше для него нужно было, нежели для землеройной машины. Она вообще почти все время простояла заглушенной. И вот что интересно. Шли, значит, два ихних бойца и перли какой-то ящик. На склоне ямы глина стала оползать. Один оступился и ящик выронил, а там зазвенело что-то, будто стекло. Ну, ругань поднялась, ор, потом, когда нас этот пристав ихний поесть сводил в герметичную палатку, мы на обратном пути решили проверить. До того еще заметили, что в одной из ям, которую они до того откопали, но потом забросили, поняв, что не то место, ребятишки приспособили свою помойку. Ну, я с понтом отлить, говорю этому, эм, отошел в сторонку и в яму заглянул. Смотрю, точно, стеклянные осколки там, колбы какие-то, мензурки и эти, как их, плоские такие, э, чашки Петри, вот. Что за чашки такие, поморщился Шестаков. Да знаешь ты, и махнул рукой Стечкин, такие плоские и круглые. Их биологи, бактериологи и инфекционисты использовали. Сказав это, майор вдруг перестал есть и нахмурился. Какая-то мысль пришла с запозданием. — Черт, Борис, ты уверен? — Уверен. — Лабораторное оборудование, — кивнул Колесников. — Вот тебе и атомная бомба, — хмыкнул Шестаков. — Похоже, что они ищут какую-то... — Биолабораторию. — Может, штаммы какие? — Бактериологическое оружие? — Не исключено. Озабоченно потер подбородок Стечкин. Час от часу не легче. В столовую вошел один из бойцов дежурно-вахтенной службы. — Командир, дозор с моря вернулся. Майор взглянул на наручные часы. — А что так рано? — Их сменили? — Никак нет, товарищ майор. — Они говорят... «Крабы атакуют. Крабы?» «Да, — говорят, — их до сотни на берег выползло. Держать пост на берегу уже невозможно. Такой же только после сильного шторма бывает, — нахмурился Колесников. «Том-то и дела кивнул боец. Дозор говорит, — за час до атаки они слышали с моря глухие хлопки». Похоже, чилийцы отправили туда катер и сбрасывали глубинные бомбы. Видимо, из-за этого крабы и поперли. А зачем они бомбы сбрасывали? Колесников перестал есть. Боря, неужели непонятно? Нервно усмехнулся Стечкин. Срисовали они наш дозор и решили крабов натравить. Нет, все-таки наш худой мир с ними настолько худой, что хуже доброй войны.